Глава 3: Из чего же сделаны наши драконы? Диванчик в логове дракона оказался вполне удобным, что не помешало новоявленному хранителю драконьих ягодиц немного повозмущаться. А нормальной кровати у тебя нет? Дома пижма спала ровно на таком же. Но разве попаданкам не полагается попадать сразу во дворец или, по меньшей мере... «В комфортабельный гарем властного, но в миру ранимого тирана». «Дверь вон там!» Ненавязчиво напомнил Леонард на случай, если условия жизни с ним так уж невыносимы. <связь> «Ранимые мы какие!» Агент бурча натянула одеяло до самого носа, отвернулась и напутствовала. «Начнут убивать? Зови!» «Все непременно!» Пообещал он таким тоном, что стало ясно. Случись что, предпочтет безвременную гибель. Все не так мучительно, как пререкаться с навязавшейся прекрасной принцессы солдафонской наружности. Сам же Леонард демонстративно и без малейших проблем скрылся за дверью, что днем едва не угробило пижму. Девушка завистливо показала удаляющийся спине язык. Но спать по ночам у драконов, видимо, не принято, поэтому из смежной комнатушки тотчас зазвучал согласный хор склянок, шипение, бульканье и тихонько напеваемая песенка. Пропустить драконью серенаду агент не могла, поэтому, тщательно обыскав основную комнату и придя к безутешному выводу, что все самое интересное скрыто за волшебным замком, Она осторожно прильнула ухом к слегка потеплевшему дереву. То ли дверь, как злобного пса, успокоил запах рубашки Леонардо, которую тот самоотверженно пожертвовал гостье, то ли одного щелбана оказалось достаточно, но на этот раз пижма сумела заглянуть в небольшую щель у петель. К сожалению, мелькающая туда-сюда вдоль длинного стола тень оказалась не самым захватывающим зрелищем. Правда, когда у Леонардо внезапно вырос чешуйчатый, отливающий в свете горелок зеленцой хвост, и он принялся с интересом измерять его длину, хм, что не применил бы сделать ни один мужчина ни одного из миров, стало повеселее. Когда хвост отвалился от, э, э, скажем так, основания и остался в руке у недоумевающего обладателя, забарывать смех, перемежающийся с рвотными позывами, стало вовсе невозможно. — Вот же упрямая тварь! Леонард обиженно пнул конечность, но быстро одумался, осторожно поднял, протер тряпочкой и водрузил на разделочную доску. Наверняка специальную разделочную доску, используемую исключительно в экспериментальных целях. «Надеюсь, завтра на обед не мясо?» Ошалела пробормотала пижма, не в силах отвести взгляд – от змеино-извивающейся культи. Леонард где-то там поскреб, что-то отрезал, сунул в колбу, зачадившую густым едким дымом, и, экзальтированно захохотав, но тут же, закрыв себе рот руками, не один же, засобирался на позднюю прогулку. В маленький мешочек на поясе отправился набор остро заточенных инструментов, отсылающих не то к хирургу-фрилансеру, не то к маньяку. Пара пустых коробков, горчичного цвета порошок и фляжка. Последнее привлекло особое внимание пижмы. Дракон решил уйти с горя в запой или попросту хочет сбежать. Едва успев шмыгнуть обратно в постель, она краем глаза следила, как алхимик – Путаясь и шипя ругательства, шнурует высокие сапоги, укутывается в плащ и, неизменно задевая плечами углы, на цыпочках выходит в ночь. Агент сразу же вскочила, готовая ворваться в вожделенную комнатку, хранящую тайны, но на миг закусила губу и передумала. «Успеется еще?» Запрыгнула в уже ставшие ненавистными изящные туфельки, за которые наверняка лимбовские красавицы с радостью отдали бы огромные деньги, завернулась в одеяло и, пренебрегая штанами, выглянула из пещеры. Ночь ударила по носу густым цветочным запахом. Голые колени мгновенно покрылись мурашками, и пижма зябко переступила с ноги на ногу. печально оглядываясь в темноту логова кровожадного чудовища, откуда манила теплая постелька. Чудовище не успело уйти далеко, уже знакомая песенка мурлыкала за углом, утопая в частом переплетении веток корешника. Справедливо посчитав, что комнаты всех видов и мастей она уже обыскивала, а устраивать слежку за драконом пока не доводилось, девушка двинулась на звук. В одиночестве Леонард преобразился. От суетливого, напуганного ботаника, коим он предстал днем, не осталось и следа. Он двигался уверенно и легко. Прямая ровная спина, за которой, наверное, была бы рада спрятаться чуть более адекватная, чем пижма девица, мелькала то тут, то там, неведомым образом совершенно бесшумно преодолевая десятки метров». Агент с неудовольствием отметила, что залюбовалась танцем дракона с сочной листвой и сама себя одернула. «Драконам не стоит доверять так же, как и людям». Однако пришлось признать, что без назойливого внимания Леонард казался, если не сказочным изящным существом, то по меньшей мере бледным аристократом, кои склонны читать Эдгара По в кладбищенской прохладе и привлекать размечтавшихся служанок, а иногда и циничных агентов задумчивым и меланхоличным видом. Тремя размашистыми, но тихими прыжками дракон спустился в наполненный туманом, как чашка молоком овражек. Драконохранительница машинально задержала дыхание, уверенная, что в белесой дымке и без присмотра ее работодатель обязательно захлебнется. Но ночной воздух, не умеющий хранить секреты, донес знакомый напев. «Насколько этот мир отличается от привычного?» «Может, туман ядовит?» Или внизу ждет жадная до полуголых женщин проголодавшееся страшилище? Или она попросту налетит в темноте на корягу? Обдумывала эта пижма, уже неуверенно спускаясь вниз, неосознанно ожидая, что над белой гладью вот-вот появится акулий плавник. Та-дам, та-дам, та-дам. ди ди цс «Мать моя, женщина!» Заверещала пижма, упав на дне оврага на что-то твердоватое и горячее. Ощупала и постаралась успокоиться. «Люня, ты?» «А ты кого ожидала увидеть, когда за мной шла?» Агент фыркнула. «Тоже мне брутальный самец! Захотела бы, чтобы ты меня не увидел, не увидел бы!» «Аналогично!» прохрипел потерпевший. «А теперь слезь с меня!» Пижма с сожалением послушалась и сразу пошла в наступление, раз уж все равно попалась. «Ты куда это собрался на ночь, глядя?» С видом сварливой жены уперла она руки в бока. «За травами!» Недоуменно протянул пустой мешочек в доказательство Лео. «А нельзя?» «Конечно нельзя! Я твой телохранитель и должна находиться рядом!» Так ты и так рядом. Я же слышал, как ты следом топала. И ничего я не... Ах, так? А ты песенки дурацкие пел. А ты мою пещеру обшаривала. Лео отряхнул заляпанные мхом штаны и мстительно добавил. Нашла что-нибудь необычное? Пока нет, но еще не вечер. С достоинством парировала агент, одергивая задравшуюся выше приличного рубашку, из-за которой дракону начинало грозить косоглазие. Одеяло осталось где-то на склоне, безвременно погибнув в склизких объятиях мха. Поэтому Леонард, не спрашивая, нужно ли, протянул девушке плащ. «Зачем это?» Пижма не привыкла к бескорыстной вежливости – и еще меньше привыкла к джентльменству, так что принимать подарок не спешила. Вымирающий вид джентльмена, непонимающий и обиженно надулся. В его мире этикет полагалось соблюдать даже... И тем более, если ты предлагаешь закадычному другу вино, щедро сдобренное ядом. «Ты чего?» Пижма попятилась не менее испуганно, чем давит сам дракон, «Нет, к такому жизнь ее не готовила». «Тут тепло», — соврала она, вопреки словам, зябко обхватывая себя за плечи. Рубашка отчетливо обрисовала все, что под ней скрыто, и Леонард, поочередно сменив оттенок лица от пунцового до мертвенно-бледного, силой укутал ненормальную бабу. Баба фыркнула, но благо скидывать одежду, демонстрируя независимость, не стала. «Цветочки, значит, собираем?» — скривилась она, успешно маскируя смущение за бровадой. «Собираем...» — не совсем подходящее слово. «Мы на них устраиваем засаду!» Камыш или его лимбовский аналог с невинным видом качался вокруг, полощак корни в раскисшей болотной земле. туфельки утопали в грязи, и приходилось с чавканьем выдергивать то одну, то другую стопу, каждый раз опасаясь, что захваченная обувь так и останется в яме. Над головой, расползаясь в мокрых ошметках тумана, лениво светил надгрызенный ломоть луны. Вполне идиллическая картина, никак не вяжущаяся с досадой, вызывающей в памяти долгие ночные бдения. отдающая нестерпимо горьким, несладким чёрным кофе и слепающимися до боли глазами. Пижма задумчиво попробовала слово на вкус. «За саду!» Лео, довольный, что выступает в роли учителя для благодарного или, по крайней мере, не затыкающего уши слушателя, приложил палец к губам агента Едва не поплатился им за развязность и молча кивнул на медленно засыхающую обломанную крону дерева. Пижма вдохнула чарующий запах ромашки и сломанием костей решила повременить. Более того, позволила схватить себя за руку и, что уж совсем немыслимо, увлечь в кусты. «Если хотел подсесть ко мне поближе, мог бы просто попросить». Промурлыкала она, наслаждаясь видом вновь вспыхнувших щек дракона. Как девиц, честное слово. Мерно шелестящие листья щекотали нос с тоскливым обещанием осени. Все вокруг счастливо зеленело, наполненное жизнью и влагой. И только слишком крепкое, чтобы пережить давешний шторм, дерево треснуло вдоль ствола и навсегда склонилось пред властью ветра. Иные, тонкие, гибкие, молодые деревца быстро приспособились, полегли, пока буря не затихла, и теперь выпрямились, готовые встретить еще много-много рассветов. Но не это. Это дерево считало, что мощный ствол ничто не сломит, что оно выстоит в одиночку, не опираясь ни на кого, что не нуждается ни в чьей помощи. Нет, конечно, пижма обо всем этом не думала. Она лишь пожалела, что крепкий и сильный исполин ныне годился только на перегной или в буржуйку и точно не проводила никаких аналогий. как-никак она была бойцом, а бойцам не свойственно выдумывать красивые метафоры. Для этого есть романтики, фантазеры, ученые, в конце концов, как тут Леонард. Но дерево все равно жалко. «Смотри!» Лео бесшумно отодвинул, не отрывая мешающий обзору листик, и указал на дальний край овражка, на чуть активнее других шевелящийся клочок тумана. «Ура!» «Туман!» — саркастично высказала восторг девушка. «Не туда. Смотри не на туман, а сквозь него. В этом есть смысл? Во всем есть смысл!» Пижма прищурилась, попробовала по очереди прикрыть глаза, но разницы не заметила и шутку не оценила. «Издеваешься?» «Да, но к делу это не относится». «Учти, Пижма». «Приятель!» — предупредила агент, недобро показывая зубы. «Мне очень не нравится чувствовать себя глупо!» Дракон ухмыльнулся, не рискнув уточнить, что пора бы уже привыкнуть. А туман, взревновав, видимо, что внимание достается кому-то еще, вытянулся в тонкую любопытную полосу и подполз поближе. Если бы дракон и его телохранитель не были так заняты перебрасыванием ехидными комментариями, они бы успели заметить, как белёсая дымка, оценив серьёзность намерений охотников, пришла к неутешительному выводу, что лучшая защита — это нападение, и принялась раздуваться. «Не дракон, а название одно! Ты не на болоте сидеть должен, а поливать огненным дождём близлежащие города!» — сказала женщина, которая, добровольно, попрошу заметить, потащилась на это болото вместе со мной. «Я думала, у тебя тут клад! Или на худой конец кладбище безвинно убиенных!» «Пока нет, но всегда бывает первый раз!» «Это уж точно!» — прошипела пижма, припоминая, что пока еще ей не доводилось придушить ни одного из клиентов. Но тоже только пока... Ногу агента пощекотала прохладой. Она сердито топнула, бездумно отгоняя назойливого комара, и добавила. «Я, черт возьми, в другой мир попадала не для того, чтобы шастать по болотам. Этого мне и в моем хватало. Где приключения? Где монстры? Где эпичные битвы и страстные возлюбленные?» Леонард медленно шумно сглотнул слюну, глядя через плечо агенту. «Не уверен, что смогу обеспечить прямо-таки эпичную битву, но, кажется, проблем на свои хвосты мы уже нашли!» Пижма мгновенно стихла, осознав, что расшумелась напрасно, и явно привлекла внимание хищника. «И эта проблема стоит у меня за спиной?» Лео, не делая резких движений, кивнул, и процитировал один из заученных наизусть учебников. «Укусы зеленого перебегунчика ядовиты для человека и способны превратиться в язвы с куриное яйцо за два дня. Если не предпринять соответствующего лечения у специалиста, то зараженный покинет бренный мир не позже, чем через неделю с момента заражения». «И этот зеленый бегунчик стоит позади меня?» Пижма не рисковала оборачиваться, признав непререкаемый авторитет ученого и копируя его, старалась не двигаться. Лео медленно покачал головой. — У тебя за спиной красный перебегунчик. — И на что же способен красный? Тоже шепотом поинтересовалась она. Ноги подрагивали, готовясь к прыжку в сторону. — Но поможет ли это? — Красный Не кусается, он сразу жрет. Объезд труп до костей за восемнадцать минут. Для этого ему еще понадобится этот труп добыть!» Доказывая, насколько это нелегкое занятие, пижма ухватила поперек пояса дракона и метнулась под ствол поваленного дуба. Красный перебегунчик схватил призрачными туманными лапками пустоту, и, обиженно взвизгнув, завертелся на месте. Едва агент решила, что настал подходящий момент, чтобы выругаться, Леон навалился на нее всем телом, вжимая в траву, и отпустил, только когда клок тумана, посверкивая многочисленными алыми бусинами глаз, припав к земле, как ищейка, ушел на широкий круг почета по склону оврага. — И эту тварь вы назвали... «Перебегунчиком!» «А как еще? Он же не летает, а бегает!» Лаконично возразил Лео. «А теперь тихо!» «Он слеп, но слух лучше, чем у секретаря Совета Магов!» «Тогда нахрена ж ему столько глаз!» Едва слышно булькнула агент. «Это не глаза!» Дракон, кажется, пытался утопить ее в натекшей во вмятину от их тел лужи. Это органы размножения, и, собственно, за ними я и пришел. А твои вкусы весьма специфичны. От смеха пижма едва не нырнула в вонючую жижу добровольно, но дракон помог ускорить сей процесс. Когда перебегунчик обнаружил, что вверх по склону никто из охотников не поднимался и не решил оперативно развернуться. Это мне для дела. Ох! Я не сомневалась. — всё ради науки. — Разумеется. — Ложись! Куда больше походящий на дикое животное, чем на милый цветочек, перебегунчик настроился крайне серьезно. Органов размножения у него и без того водилось весьма ограниченное количество — всего 382 мл. потусторонне светящиеся в темноте точки, и делиться ими во имя науки и просвещения он не собирался. Более того, справедливо считал, насколько, конечно, чуть более интеллектуально развитое существо, чем тыква с мозгами саранчи, может считать, что люди не более чем шумный бутерброд. Не зря же они с завидным постоянством пропадали на болотах, выискивая источник призывно мерцающих огоньков. Поэтому перебегунчик, сноровисто вырастив из тумана лыжноножки, улиткой пополз на звук. «Это же всего лишь туман!» Не сумев убедить даже саму себя, пискнула пижма. «Что он нам сделает?» «Сожрет», — лаконично ответил более подкованный в вопросах биозоологии дракон, но решил уточнить. на Разъезд все мягкие ткани, растворив их в подобие слюны, «Которые выделяют...» а, а, «Точки». «Так...» «Подобный исход в планы агента никак не входил». «И как же с ним стоит себя вести?» «Не злить, не шуметь, подкрадываться, когда он засыпает после кормюшки». Заучено оттарабанил ответственный ученик. «А если для этого уже поздно?» «Бежать?» предположил дракон. В очередной раз проползая мимо и оставляя за собой ленту гнилья вместо густой болотной зелени, тварь заставила парочку снова булькнуть тиной. А -а «Успеем?» Пижма была в себе вполне уверена, но скорость, с которой туман втянул в себя и схарчил попавшегося на пути соловья, не внушала ложных надежд. «Как раз представиться повод узнать. Если выживем, я запишу эту, без сомнения, ценную для потомков информацию». «Давай лучше я запишу», — предложила пижма. «Пока оно будет жрать тебя, я точно успею сдернуть». «И просишь меня без зазрения совести?» — ужаснулся дракон. «Без малейшего», — подтвердила девушка, но реализовывать угрозу не спешила, — хотя и всерьез рассматривала ее, пусть и на самый крайний случай. «А ты можешь его сжечь? Чем это?» В доказательство отсутствия огнемета Лео похлопал себя по карманам. «Да легать тебя хромой кобылой! Ты ж дракон!» «Да неужели?» Дракон саркастически почесал чуть заросший щетиной подбородок. «А я, наверное, подзабыл». лёня Девушка смутно начала подозревать неладное. «Нет, она точно видела хвост. Он вырос прямо из...» Она приподнялась, чтобы оценить подтянутый зад напарника. «Ну да, прямо оттуда он и вырос. Правда, потом отвалился, как у ящерицы». «Лёня, ты какой-то не такой дракон!» Пришла к неутешительному выводу она. «Увы!» Не стал отпираться ученый. Зато я крайне талантливый алхимик. <клёх> Лео запнулся. То есть просто талантливый алхимик. Ну или неплохой. Проклятье. Да неудачник я, неудачник. Колдун из меня никакущий. Матушка до сих пор мое имя стесняется в обществе произносить. Алхимик тоже паршивый. И да, дракон тоже из меня не вышел. Поэтому мне и нужны эти проклятые пестики перебегунчики С ними все может получиться, понимаешь, все. Долгие годы работы, тонны литературы и сотни разных вариаций зелья. Господи, неужели мне даже дракон нормальный не мог достаться? У каждого в этом мире свое проклятие. Перевернувшись на спину, вероятно, чтобы равномерно изваляться в грязи, Леонард смиренно сложил руки на груди и приготовился к безвременной кончине, раз уж своевременных славы и признания все равно не добился. «Кончай депрессовать!» Девушка неуверенно пнула его носком безнадежно испорченной туфельки. Но дракон замотал головой и зажмурился, демонстрируя полнейшее повиновение жестокой судьбе. Пижма не выдержала. «Ладно, а если я достану тебе эти глазки, тьфу, тычинки, или что там, ты перестанешь ныть?» «Ничего не могу обещать», — безнадежно пробормотал в темноту дракон-неудачник. «Нет, это невозможно!» Пижма поднялась во весь рост в полной уверенности, что совершает не меньшую глупость, чем сегодня утром, соглашаясь работать подставной девственницей для дракона, а потом его же телохранителем. М-да, кажется, глупости начинают входить в привычку. Ну что ж, одной больше, одной меньше. «Эй!» — завопила она, приманивая хищника. «Эй, пучеглазый! Я тут!» «Сюда, маленький, давай, ползи, хорошенький!» Не маленькой, ни тем более хорошенькой тварь уже никак не могла считаться. Отяжелев на перекусах перед основным блюдом, она раздулась до размера полноценного быка и, сверкая алыми точками, Нет, определённо приятнее считать это глазами. Грузно трещала в кустах, выискивая лягушат или птичьи гнёзда. Крикливую девицу она, разумеется, посчитала более питательным блюдом и с готовностью сменила направление. «Кажется, она ненормальная!» Дошло наконец до Леонардо и имел в виду он явно не перебегунчика. Дракон приподнялся на локтях, наблюдая за ловко перепрыгивающей с кочки на кочку девушкой. По-рыцарски развивающийся плащ открывал ни с чем не сравнимый обзор на верхнюю, как правило, куда менее привлекательную, чем нижнюю часть женских бедер. Но конкретно эти бедра, надо признать, выглядели крайне заманчиво. да более, чем идеально прорисованные изгибы многочисленных халённых ведьмочек из сборников наличия которых у себя дома Лео всячески отрицал. Таким бёдрам ни один нормальный мужчина не имел морального права дать сгинуть в четырёх желудках прожорливой твари. Ненормальный мужчина также посчитал себя обязанным помочь, поднялся и стал рядом. «А как же глубокая депрессия и творческий кризис!» — едко уточнила пижма. «Отложим». «Тогда загоняй его туда!» Туда едва заметно сладко пованивала тухлятинкой, не то околевшей от старости, не то покончившей с собой из-за несправедливости мира полуразложившийся лис, укоризненно взирал из ямы провалом левого глаза. «Перебегунчики не падальщики, они охотники!» возразил Леонард. «Если бы труп его привлекал, от него уже не осталось бы и следа. Зато он замирает на двадцать секунд каждый раз, когда натыкается на что-то съедобное, и только потом решает, есть его или ползти мимо». Леонард сделал попытку выудить из плаща клочок бумаги, чтобы зафиксировать интересные наблюдения без отхода от производства, — но пижма сердито отняла приглянувшуюся ей накидку вместе с содержимым карманов. Не дожидаясь второго приглашения, тварь зачистила ножками в сторону позднего ужина. Ужин, вопреки серьезным намерениям, не удержался от вопля, разделился надвое и, обежав пованивающую яму с двух сторон, вновь соединился на противоположном ее краю. Перебегунчик раздваиваться не стал, посчитав, что напрямик быстрее. Труп лиса в последний раз чавкнул и скрылся под белесым пузом, любопытно облепленный алыми точками. Двадцать секунд маловато, чтобы сбежать, но если столкнуть в яму человека, времени скрыться вполне хватит, И что-то подсказывало Пижме, что в Лимбе нет ни полиции, ни доброхотов, расследующих драконье убийства на досуге. Ее рука дрогнула лишь на мгновение. Вдруг не получится? Леонардо пришлось хватать за шиворот. Любопытно разглядывая пробующего новое блюдо перебегунчика, он так склонился над ямой, что едва не свалился в нее без посторонней помощи. Придерживая одной рукой рубашку дракона, вторую пижма запустила в самое надежное место для хранения ценностей в бюстгальтер. И жестом фокусника извлекла перцовый баллон. «Спецподготовка спецподготовкой, а с этой простой, но нужной штукой одинокой девушке отправляться на позднюю прогулку куда безопаснее». Мощная струя ударила по ничего не понимающей твари сверху. Перебегунчик зашипел, сбивая в кучу все свои хаотично плавающие по телу глазки тычинки, попытался тонким слоем распластаться по дну ямы, спасаясь от неведомой напасти, и принялся усыхать в попытке прошмыгнуть мимо явно куда более страшного и хитрого хищника». Но хищник оказался не просто страшен, а чудовищен. Продолжая отрезать перебегунчику пути к отступлению ядовитыми парами, он снова разделился на двое и тыкнул острым в незащищенный бок. «Не дыши, — сказала! С наветренной, с наветренной стороны заходи!» — подбадривал себя хищник боевым кличем. «Сама заходи! Я его, знаешь, как боюсь!» Ну как-то же ты собирался его в одиночку расковыривать, дурень? Я не собирался. Я его только выслеживал и ждал, пока подохнет от старости. Ты бы скорее я сам подох, причем от глупости. Ничего бы и не подох. Да если бы я следом не шла, так ты же шла. В какой-то момент красный перебегунчик подумал... что умереть от старости и позволить жутким царям природы, именующим себя учеными, поизмываться над трупом было бы проще, по крайней мере, быстрее. Довольный Лео пересыпал добытые светящиеся алым кругляшки желтым порошком и с видом победителя, истекая тиной и грязью, потопал домой, не забывая объяснять спутнице, что, кабы не его великие познания, добыча и ловцы наверняка поменялись бы местами. Пижма задумчиво молчала, сжимая в кулаке баллончик и прикидывая, что на еще один пшик его хватит. В ее голове назойливо крутилась мысль, что во сне не могут так сочно чавкать туфли, реалистично соединить царапины и щипать в носу. «Ты не представляешь, какой это прогресс! Не представляешь ведь, да?» С надеждой заглянул Лео в глаза телохранителю, торопливо расшнуровывая оцеревшую обувь. «Не представляю». Покорно согласилась она, не заботясь мгновенно краснеющим свидетелям, скидывая все еще находящиеся на ногах, но не поддающиеся восстановлению туфли, плащ и прилипшую к телу рубашку. Одеяло бесследно пропало на поле боя, поэтому пришлось натянуть на себя какую-то невероятно олиповатую, тяжеленную тунику, смахивающую на платье девицы специфической профессии. Лео попялился, разинув рот, чуть дольше, чем следовало бы приличному дракону, и, махнув рукой, последовал примеру. Заболеть никому не хотелось. Он хозяйственно развел очаг, сунул в таз и залил водой грязную одежду и, едва не подпрыгивая, бросился в тайную комнату, оставив дверь нараспашку. Пижма посчитала это приглашением и двинулась следом. Он носился от одного бутылька к другому, смешивал, взбалтывал, удерживал на горелках, сверялся с кривыми надписями на полях разваливающихся от старости книг и, кажется, совершенно не замечал замерзшую посреди комнаты девушку. Если кабинеты алхимиков-неудачников выглядят так, то пижма ничегошеньки не понимала в этой жизни». Нет, комнату не украшала лепнина или золотые завитки, но в ней теснились груды фолиантов, пучков трав, порошков и камешков неизвестного, но определенно драгоценного происхождения. В углу валялась россыпь алых осколков неровной формы, от которых лужей растекалось застывшее золото. а а а а а Лео проследил за ее взглядом и равнодушно мотнул головой. «А, это философские камни. Их в лимбе как грязи. Бери на память, если хочешь. Только осторожно. Не хватай голыми руками. Вон тряпкой подцепи, а то потом замучаешься пальцы отскребать. И стены лучше не трогай. Кладка из сапфирового куся. Обжечься можешь». Цветные жидкости шипели, вязкими каплями перекатываясь по тонким трубкам, петляющим по стенам и потолку, стекали на пронумерованные блюдца, издавая едкий запах. «Что?» Леонард заметил, что пижма не торопится ни бросаться за осколком невиданной для ее мира драгоценности, ни приходить в себя. «Да у тебя же здесь... Как в сказке!» благоговейно прошептала она. Дракон зарделся. Какой мужчина не любит, когда хвалят его любимое дело? Но сознался. Нет тут никакой сказки. Даже близко нет. Когда-то была, но не стала. Много-много лет назад мужчины в моем роду умели превращаться в драконов, но... Измельчали? Нервно пошутила агент. Ты не представляешь, насколько права. Леонард осторожно раскрыл мешочек с сегодняшней работой, бережно щипчиками вытащил одного светлячка и с вытянутой руки добавил в заполненную по капли колбу. Жидкость сразу вспенилась и выбросила клуб едкого дыма. Измельчали именно так. Теоретически в нашей... В моей крови все еще содержится доля той магии. Но как ее активировать? Не знает никто из Совета магов, ни один философ, монах или ученый. Поэтому ответ я решил найти сам, раз уж больше ни на что не годен. Мужчина подозрительно осмотрел продолжающую бурлить жидкость, взболтал, тяжело вздохнул и, поплевав через плечо, рискнул. Правда, не всегда опыта удачные, но... Твое здоровье! Закашлявшись, пижма бросилась к стене. Кажется, Лео растаял, расплавился, то ли изнутри, то ли снаружи. Вот уж не так она планировала выполнить задание нанимателей. И вроде не виновата ни в чем, а все равно как-то мерзко. Вот только Леонард не собирался покидать бренный мир так легко. Раздался рык, который не мог принадлежать собаке, волку или тигру. Горелки отбросили на стену крылатую тень. Впервые пижма поняла, что, кажется, дракон — это не шутка. Она подняла голову и захохотала. — Ну давай, смейся! — обиделся дракон, выгибая длинную, изящную, почти лебяжью шею. — Хе! «Прости!» <свят> Стонала она не в силах замолчать. «Экология, да? Э, Стрессы?» <свят> Дракон сердито зашипел, приподнимая чешуйки за щеками. «Не вижу ничего забавного. Я получился правильной формы, а это уже прогресс». <свят> «Прогресс. Ну, конечно, прогресс. И вообще у мужчин такое случается. Не расстраивайся». «Ты просто не видел, чего я начинал!» «Результат нужно сравнивать с собственными вчерашними достижениями!» С достоинством облизался раздвоенным языком ящер. «Хато!» — с готовностью согласилась пижма. «Сейчас мы передохнем, перекусим и обязательно попробуем еще раз!» «Почему мне кажется, что ты надо мной издеваешься?» «Ты уверена, что стоит залить дракона?» Змей склонил голову, выдыхая копоть, и двинулся к девушке. Огромная тень на стене уменьшалась обратно пропорционально разделяющему их расстоянию. Пижма облизала пересохшие губы, улыбнулась, показав щербинку между зубами. Щепотью, как кошку, подхватила дракона за загривок и усадила на сгиб локтя. Крохотный дракоша, хоть и оказался тяжеловатым, поместился идеально. «Тебе не кажется!» Она почесала чешуйки под подбородком самого опасного монстра Лимба. Монстр обиженно пыхнул дымом, но по часушке оценил, поэтому выворачиваться не стал. Доверчиво подставил чувствительный шейный бугорок нежным пальцем, да так и уснув.